Глава 22. В следующие полчаса парни все еще выслушивают бесконечные фальшивые любезности и похвалы. Потому как вскинут подбородок Ронека и по отрывистому тону Эверта становится ясно, что они начинают терять терпение. Силред, конечно, остается вежливым и милым, но и его самообладание тает. Они отказываются танцевать много раз что не может не вызвать у меня самодовольства. «Держу пари. Со мной вы бы потанцевали», — говорю я. «Они бы точно потанцевали. Я уверена, почти наверняка. По крайней мере, мы бы немного покружились». Парни хорошо держатся. Но какой-то тупица спрашивает Эверта, не мог ли он возместить убытки. Фейри поставил против него во второй день и потерял кучу денег». Взгляд Эверта становится убийственным. «Хочешь, чтобы я заплатил тебе за то, что выжил?» Ронак отталкивает Эверта, прежде чем тот успевает оторвать голову напыщенному высшему Фейри. «Лично я немного разочарована этим, но, знаете ли, в высшем обществе не принято обезглавливать людей на балу». Ронак уводит генфинов от собравшейся толпы к столику с напитками. Они наливают себе кубки, Выпивают и наливают еще. «Ммм, приветик, а как же я? Вы можете хоть на пять секунд прекратить тусоваться и напиваться и поговорить обо мне? Я чувствую, что вы меня игнорируете». Они осушают кубки, а затем берут еще. Каждый раз, когда к ним приближаются фейри и хотят заговорить, генфины одаривают их испепеляющими взглядами, и те уходят, не солоно хлебавши. «Я их не виню». Раньше они казались дикими и жестокими. Теперь, когда они смогли привести себя в порядок, они выглядят так же. То, что они одеты в сексуальные официальные наряды, не означает, что их крепкие мышцы и хмурые выражения лиц исчезли. Силред первым нарушает молчание. «На вкус гораздо лучше, чем то проклятое пойло, которое мы варили на острове изгнания. Парни хмыкают. Согласно всей собой», — говорю я ему. Я смотрю вниз на свое прозрачное тело. «Ну, ты понимаешь, о чем я». «Идиот», — говорит Ронок. Они втроем напрягаются. Я оборачиваюсь и вижу Дельшин, направляющуюся прямо к ним. «Чего хочет эта стерва?» — произносим мы с Эвертом одновременно. Я хмыкаю и похлопываю его по плечу. Моя рука проходит сквозь него, но думаю, что это все равно считается. На Дельшин платье, сшитое из переливающегося белого меха. Оно мягко огибает изгибы ее тела, а спереди так плотно обхватывает грудь, что так глядишь вывалится. Я смотрю вниз на моих малышек и хмурюсь. Привет, мальчики, мурлычит она, подходя к ним. Ее пушистые крылья снова выставлены на показ, а каштановые волосы собраны на макушке огромным когтем. Интересно, заколка для волос принадлежала тому же животному, что и шкура, из которой сшито ее платье. «Дельшин!» — отрывисто произносит Ронок. Она проводит пальцем по его груди. «Откушу!» — угрожаю я ей. «Тебе нравится мое платье?» «Лучший мех, который можно купить за деньги», — говорит она, привлекая внимание к своей фигуре. Эверт оглядывает ее с ног до головы, а затем пожимает плечами, не впечатлившись. «Кое-кто носил мех хуже, а выглядел, поверь мне, намного лучше». Я расплываюсь в улыбке. Дельшин хмыкает, но в целом игнорирует его. «Прошло столько времени, Ронок, Ты скучал по мне?» Рона ловит ее руку, не давая опуститься на пояс его брюк. Дельшин надувает губы. «Да ладно тебе! Ты до сих пор сердишься? Тот маленький инцидент произошел сто лет назад, и между нами с принцем все кончено. Ты оплатил свою маленькую выходку, и мы можем продолжить нашу брачную церемонию». «Какого черта!» — снова восклицаем мы с Эвертом одновременно. Силред недоверчиво смотрит на нее. «Дельшин, ты не серьезно. Это был не маленький инцидент. Мы были изгнаны на пять лет из-за того, что произошло. И ты открыто крутила вчера с принцем». Она поворачивается к нему, скрещивая руки под грудью. «Я уверена, что она сделала это лишь для того, чтобы сильнее выпятить грудь. Как будто я могла отказать принцу разыграть сцену. «Ничего не было, клянусь!» Эверт фыркает. «Как будто твои обещания чего-то стоят». «И что?» — спрашивает она зло. «У меня появились крылья. Наша брачная церемония была прервана, но крылья показывают, как близки мы были к обретению связи. Мы должны завершить церемонию. И это ваш долг передо мной, как перед Генфинкой». «Если ты думаешь, что мы все еще связаны с тобой после того, как ты легла под принца накануне последнего брачного ритуала, то ты настолько же дура, насколько стерва!» — рычит Эверт. Дельшин фыркает. «О, повзрослей, Эверт! Это был просто секс! А он принц! Что я должна была сделать? Отказать?» Эверт закатывает глаза. «Перестань! «Уверен, ты преподнесла себя на чертовом блюдечке с голубой каемочкой. Принц ведь был для тебя просто очередной ступенькой в высшее общество. Ты всегда была елейной подстилкой». Игривость исчезает с лица Дельшин. Она смотрит на него с яростью, а затем поворачивается к Силреду. «А ты просто будешь стоять и смотреть, пока он говорит со мной в подобном тоне?» Обращение к самому доброму из стаи Умный ход, надо дать ей должное. Но Силред пожимает плечами. Он прав, Дельшин. Она сильно краснеет. «Не важно, что вы двое думаете», — рычит она. «Не вы, альфа этой стаи. Вы не выросли в благородных семьях. Вы не представляете, под каким давлением находимся мы с Ронаком. Может, я и подстилка, но, по крайней мере, я не из низов. «Вы же были никем, никем, пока Ронок не создал с вами стаю. Вы ноги мне должны целовать за то, что я хотя бы задумалась заключить с вами союз». «Боги, вот же тварь! Я заставлю ее влюбиться в самого уродливого, самого вонючего, самого бедного фэри, которого только смогу найти. Или в тролля, у которого семя хлыщет потоком. Все одно». Я чувствую, как ярость накатывает на Эверта. Даже у Силрада в глазах появился жесткий блеск. «Итак, я предлагаю вам закончить начатое», — говорит Дельшин слащаво. «Мы заключим союз, как только вернемся домой. Все уже готово. Пойдем, Ронок. Все четверо смотрят на него. Он внимательно смотрит на Дельшин, словно видит ее впервые. Он смотрит на нее прямо. На лице холодная маска и, наконец, произносит «Нет». Она краснеет. «Что значит «нет»?» «Нет, Дельшин, мы не будем заключать с тобой союз». Она смеется ему в лицо. «Единство стаи, да? Ты не сможешь отказать мне, помнишь? Ты — Альфа. А это значит, что пару для тебя выбирает звериная сущность. И она давным-давно... «Выбрала меня», — говорит Дельшин победоносным тоном, прижимаясь к Ронаку. «Так что у тебя нет другого выбора. Придется пойти на союз, иначе зверь внутри тебя будет вечно бушевать и сопротивляться. Он отвергнет любую другую женщину, потому что уже выбрал меня. Ты должен закончить церемонию. Твой зверь не согласится на меньшее. Кроме того, поскольку мы уже начали обряд», «Без меня ты не получишь ни магии, ни крыльев». «Ну же, будь хорошим Альфой и угомони свою стаю». Она протягивает руку и хватает Ронока за хвост, в то время как ее собственный начинает обвиваться вокруг его ноги. Эверт бронится поднос. Судя по выражению лиц генфинов, очевидно, что подобное прикосновение к хвосту значит многое. На мгновение Ронок выглядит поверженным пока его звериная сущность не вырывается наружу. И я имею в виду буквально. Он рычит посреди бального зала. Люди кричат и убегают, даже Дельшин подпрыгивает. Потрясающе! Глаза Ронака больше не принадлежат ему, теперь контролирует ситуацию его зверь. Шея Ронака по звериному выгибается, а золотые глаза смотрят на руку Дельшин, держащую его за хвост. Его губы приподнимаются, обнажая клыки, совсем как у дикого зверя. Его рык глубокий, громкий и очень страшный, тем более все видели, что наделал этот зверь на отборе. Дельшин бледнеет, а ее глаза вспыхивают золотом. Она тут же хнычет и отпускает хвост, словно он объят огнем. Ее собственный хвост отцепляется от ноги Ронака. Ронок рычит и клацает зубами. И Дельшин, все поняв, отступает. Когда она отдаляется футов на двадцать, то поворачивается и выбегает из помещения. Я потрясаю кулаком в воздухе. «Вот так! Лучше бы тебе убежать отсюда подальше!» Ронок все еще рычит и щелкает зубами. Все его тело напряжено, как будто он готов к схватке. «Чего уставились?» — зло спрашивает Эверт, собравшихся вокруг Фейри. «Идите, танцуйте! Или чем вы там еще занимались? Не лезьте не в свое дело!» Рона рычит на них, и Силред встает перед ним, загораживая обзор. Рона рычит и на него. Силред поднимает руки. «Спокойно! Рона, возвращайся!» «Да, можешь утихомериться, Альфа. Ты и так перепугал ее до смерти. Ты же видел, как она поджала хвост?» «Она не вернется», — со смехом говорит Эверт. Ронок снова уговаривает его Силред. Наконец золото исчезает из глаз Ронака, и он вздрагивает. Он промаргивается и смотрит на стаю привычными темными глазами. Ронок выглядит в равной степени удивленным и растерянным. «Неужели зверь только что прилюдно отверг Дельшин?» Эверт хихикает. «Конечно, черт возьми, это было потрясающе!» «Я никогда не слышал, чтобы Альфа отвергали пару, которую уже выбрали», говорит Силред. «Должно быть, она правда довела твоего зверя», добавляет Эверт с ликованием. «Отлично! Рад, что все закончилось. Если бы твой тупой зверь решил оставить ее...» «Я бы психанул». Ронак удивленно смотрит, как будто не может поверить, что это только что произошло. Эверт наполняет кубки и передает два сил Рыду и Ронаку. «Тост за несчастных придурков, которые когда-нибудь заключат союз с этой сумасшедшей стервой». Они чокаются и пьют за это.